Подводя итог, следует признать, что практически каждое из этих объяснений по-своему верно отражает ту или иную сторону исторической истины. Правы те, кто утверждает, что смерть поэта была очень желанна Николаем и Бенкендорфом, и они как могли торопили ее, несомненно, также сыграла свою роль семейная драма. Но при этом неоспоримо, что решающая инициатива в поворотный момент была полностью в руках Пушкина. И он сам выбрал свой жребий, бросив на чашу весов жизнь. И сам воздух времени был душен для поэтов. Они один за другим вслед за Дельвигом уходили из жизни. Можно добавить много тонких оттенков к этим объяснениям, но общая суть их останется неизменной. На беду его он был поэтом, то есть человеком, исполненным благородства, с возвышенной, смелой, И чувствительной душой. Пушкин убит. Яковлев, как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев, как мог ты это допустить? Наш круг редеет, пора и нам убираться. Матюшкин, лицейский товарищ Пушкина, Яковлеву. 14 февраля 1837 года из Севастополя. Примечание. Бывший лицеист, матюшкин, моряк, будущий адмирал. С лицейского порога ты на корабль перешагнул шутя. И с той поры в морях твоя дорога. О, волн и бурь, любимое дитя, писал о нем Пушкин обращается к другому бывшему лицеисту Яковлеву с упреком, поскольку тот жил в Петербурге и постоянно виделся с Пушкиным. Со 2 января до настоящего времени я был беспрерывно в делах против чеченцев, и наш отряд не имел связи ни с чем. Эта ужасная новость меня сразила. Я, как сумасшедший, не знаю, что делаю и что говорю. Если бы у меня было сто жизней, я все бы их отдал, чтобы выкупить жизнь брата. В гибельный день его смерти я слышал вокруг себя свист тысяч пуль. Почему не мне выпало на долю быть сраженным одной из них? Мне, человеку одинокому, бесполезному, уставшему от жизни... И вот уже десять лет бросающему ее всякому, кто захочет. Лев Сергеевич Пушкин Сергею Львовичу Пушкину, отцу. 19 марта 1837 года с Кавказа. После смерти брата Лев, сильно огорченный, хотел ехать во Францию и вызвать на поединок Дантеса но приятели отговорили его от этого намерения. Князь Вяземский. Пушкин, это высокое создание, оставил мир, в котором он не был счастлив. Карамзин матери своей Карамзиной. 12 февраля 1837 года. Жизнь Пушкина была мучительная тем более мучительное, что причины страданий были все мелкие и внутренние, для всех тайные. Наши в роли журналисты, редакторы, общего мнения в литературе успели утвердить в толпе своих прихожан, мысль, что Пушкин упал, а Пушкин только что созрел как художник, и все шел в гору, как человек, и поэзия мужала с ним вместе. Но мелочи ежедневной обыкновенной жизни, они его убили. Жуковский Дмитриеву. От 12 марта 1837 года. Примечание. Это письмо Жуковского появилось под впечатлением от разбора Пушкинского архива. В это же время Боротынский писал жене. На другой день, вчера, я был у Жуковского, провел у него часа три Разбирая не напечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых духом и формой. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала, силою и глубиною. Что мы сделали русские и кого погребли?